Густав Эмар Каменное сердце роман Первая симпатия Симпатия чувство неподдающееся объяснению. Оно возникает непроизвольно. Независимо от вашей воли один человек вам нравится, другой вызывает неприязнь. Почему, спросите вы? Сказать трудно. Какое-то неподвластное вам чувство порой внушает симпатию к человеку, которого вам лучше бы сторониться. И наоборот, что-то отталкивает вас от того, дружбы с которым вам следовало бы искать, исходя из ваших интересов. И что самое любопытное, ваша симпатия, вопреки доводом разума, подсказанная исключительно инстинктивным чувством, как правило, чаще всего вполне оправдана. И то, что в предубежденных глазах общества кажется заблуждением, оказывается истиной. Сердце вас не обмануло. Последствия симпатии и антипатии известны всем. Каждому довелось испытать их на собственном опыте, поэтому нет надобности далее распространяться на эту тему. Дон Эстебан и Каменное Сердце познакомились при таких обстоятельствах, что должны были, если не стать врагами, Да, по крайней мере, остаться равнодушными друг к другу. Репутация охотника за пчелами, странная жизнь, которую он вел, должны были бы претить благородному дому Дона педра де Луна. Однако же между ними сразу же установились дружеские отношения. Не в том банальном и пошлом смысле В котором слово «друг» имеет хождение в старой Европе, где оно даже не фиксирует обычного знакомства, употребляется без разбора, а в том истинном смысле, когда однажды возникающие дружеские чувства крепнут день ото дня и становятся не только частью души, но и жизни человека ему подвластны. Молодые люди не знали друг друга до встречи на Сан-Лукасской дороге, однако у них было такое чувство, словно они знакомы много лет и встретились после долгой разлуки. И как ни странно, такое чувство, независимо друг от друга, испытывал каждый из них. Именно потому Дон Эстебан При всей своей осторожности и осмотрительности, не колеблясь, поведал каменному сердцу историю своего господина, или, лучше сказать, своего благодетеля. Он рассказал ему все утайки, вплоть до мельчайших подробностей, привлекаемые инстинктивным чувством, которое говорило ему, что он встретил человека, достойного разделить с ним тяжесть этой тайны. Впоследствии он не раз будет иметь возможность убедиться в том глубоком доверии, которое оба эти человека испытывали друг к другу. Солнце играло в пурпурно-золотистых волнах облаков над снежными вершинами высоких и зубчатых гор Мадре, Когда Дон Эстебан завершил свой рассказ? Окружающий пейзаж приобрел слегка меланхолический вид, как всегда бывает с наступлением сумерек. Птицы допевали свои последние песни, устраиваясь на покой среди густых ветвей деревьев. Гнали скот с пастбищ домой. Вдали виднелись костры погонщиков-мулов, остановившихся на ночлег. Теперь, когда вам известно во всех подробностях тайна семейства, с которым вас свел случай, что вы намерены делать? Позвольте прежде спросить вас кое о чем, — ответил каменное сердце. «Конечно. Да и вы, в свою очередь, тоже должны многое мне сообщить. «Не так много, как вы предполагаете. «Вы знаете о моей жизни все, что знаю я сам. «То есть почти ничего. «Но не об этом сейчас речь». «О чем же?» — спросил Дон Эстебан с любопытством. «Сейчас скажу». Конечно, вы подробно рассказали мне обо всем этом не для того, чтобы удовлетворить мое любопытство, которого я и не выказывал. Вы преследовали какую-то цель, и, как мне кажется, я ее угадал. Донастебан Диас. Два благородных человека... связанные друг с другом, как Лиана с дубом, одинаково мыслящие, с единой волей, представляют собой определенную силу. Они дополняют друг друга, и то, что не под силу одному, они легко преодолеют вдвоем. И какими бы несбыточными ни казались их планы, они их непременно осуществят. «Согласны вы со мной?» «Конечно, Дон Фернандо. Я целиком разделяю ваше мнение». Лицо Дона Фернандо засветилось радостью. «Вот вам моя рука, Дон Эстебан. Это рука человека, который вместе с рукой предлагает вам и преданное сердце. Вы принимаете?» «С радостью». — воскликнул мажор Дом, крепко пожимая благородно протянутую ему руку. «Я принимаю и то, и другое, брат. Я сам собирался предложить вам тоже. Теперь мы связаны друг с другом навсегда. Я принадлежу вам, как лезвие кинжалу. Какое счастье! Наконец-то у меня есть друг». Отныне я не буду одинок, отныне мне будет с кем делить и радости и печаль, и горе, и счастье. Более того, брат, у вас будет семья. Моя мать станет вашей матерью. Пойдемте, уже становится темно, а нам еще о стольком надо поговорить. Пойдем, просто ответил Дон Фернандо. Лошади щипали рядом сочную траву, молодые люди взнуздали их и через несколько минут скакали к жилищу Дона Эстебана. Донна Мануэла встретила их, улыбаясь у входа. «Скорее!» — крикнула она им издали. «Ужин готов!» «Мы буквально умираем от голода, матушка!» — весело отвечал Дон Эстебан. сходя с лошади. «Если вы не приготовили нам сытного ужина, мы останемся голодными. Не беспокойся!» «Простите, что я злоупотребляю вашим гостеприимством», сказал Дон Фернандо. Хозяйка кротко улыбнулась. «Я не больно охотно прощаю, но надеюсь, что вы будете долго гостить у нас». «А потому приготовила для вас комнату». Дон Фернандо ответил не сразу. Яркая краска залила его лицо. Он спрыгнул с лошади и подошел к старушке. «Сеньора», — сказал он с волнением, — «я не знаю, как вас благодарить. Вы угадали самое мое сокровенное желание». Ваш сын называет меня братом. Позволите ли вы называть вас матери? Вы сделаете меня безмерно счастливым. Донна Мануэла окинула его продолжительным и светлым взглядом. На ее лице отразилось глубокое душевное волнение. Две слезы медленно скатились по щекам, И, протянув молодому человеку руку, она сказала. «Хорошо. Вместо одного у меня будет два сына. Пойдемте, ужин вас ждет. Меня зовут Фернандо, матушка. Запомню», — ответила она с кроткой улыбкой. Они вошли в дом. Между тем пионы повели лошадей в конюшню. Дон Эстебан не обманул своего друга. У него действительно появилась семья. За ужином царило радостное оживление. Совершенно чужие всего лишь два дня тому назад все трое скоро поняли и оценили друг друга, и между ними установились дружелюбие и взаимная симпатия. Когда пионы ушли и хозяева остались одни, они, как и накануне, перешли в дальнюю комнату, где можно было беседовать без опасения быть подслушанными. «Забрите дверь», — сказал Дон стебан Дону Фернандо, который вошел последним. «Напротив», — ответил тот, — «оставим ее открытой, чтобы увидеть...» «Если кто-нибудь придет!» «Общеизвестно, если хотите вести тайный разговор, никогда не запирайте дверей!» Дон Эстебан подвинул поближе кресло, сел, закурил сигару и, обернувшись к Дону Фернандо, сказал «Продолжим разговор». В некоторых обстоятельствах Каждое, даже незначительное слово обретает огромный смысл. И сейчас все трое понимали, что речь пойдет не о простой беседе, а о чем-то очень важном и не непредназначенном для посторонних ушей. Дон Фернандо заговорил первым, как всегда точно и ясно выражая свою мысль. «Я много размышлял о том, что вы мне сказали, друг мой», — начал он. «Вы не доверили бы мне такой важной тайны, если бы серьезные причины не побудили вас к этому. Мне кажется, я понял эти причины. Вот они. Спокойствию, которым наслаждался Дон Педро, поселившись здесь, грозит опасность». Вы опасаетесь за судьбу Донна Гермоса? Конечно, нет, друг мой. В самом деле, с некоторых пор я пребываю в тревоге, меня преследует страх, которого я не могу преодолеть. Я чувствую надвигающуюся беду. В чем она выражается и откуда нагрянет, я не знаю. Но вам тоже хорошо известно... что в жизни бывают такие моменты, когда даже самый храбрый человек без всякой видимой причины содрогается от страха, пугаясь своей тени. Он постоянно пребывает в страхе. Вот уже два месяца я живу в таком состоянии. Мною временами овладевает печаль. Печаль. Казалось бы, всё вокруг идёт как обычно, Дон Педро, как всегда спокоен. Гермоса весела, шаловлива и беззаботна. Мы живём в глуши никому неведомой, куда не доносятся даже отголоски светской жизни. Казалось бы, чего же нам опасаться? Какой враг подстерегает нас, чьи злые глаза следят за нами днём и ночью? Я не знаю, но каким-то необъяснимым образом чувствую незримое присутствие врага, злобного врага. Кто этот враг, вы теперь знаете так же хорошо, как и я. Это тигровая кошка. Мой разговор с ним, который вы слышали прошлой ночью, должен объяснить вам, если не его планы, то, по крайней мере, его намерения. Все так. Но я не могу поверить. Душа моя невольно отказывается допустить, что этот человек наш враг. Для этого просто нет никаких причин. Поселившись здесь, Дон Педро никогда не вступал ни в какие отношения с этим человеком. С какой же стати тот... «Должен питать злобу к моему господину!» «С какой стати, с какой стати!» Дон Фернандо повторил с лихорадочным волнением. «Почему день сменяется ночью? Почему есть люди добрые и злые, честные и негодяи?» «Такая логика завела бы нас слишком далеко, друг мой!» «Я знаю так же хорошо, как и вы, что вы никогда не имели дело с тигровой кошкой. Но разве это имеет значение для злодея, смысл жизни которого состоит в том, чтобы творить зло? Дон Педро де Луна пользуется всеобщим уважением и любовью. Даже апачи, самые жестокие среди краснокожих, уважают Донну Гермосу. Уже одно это способно возбудить ненависть к семейству Осиендера. Все благородные и порядочные люди, естественно, должны быть врагами тигровой кошки. Как бы низко ни пал человек, он никогда не забывает о превратностях своей судьбы и о том положении, которого он в результате лишился. Он никогда не прощает обществу своего унижения, но так как отомстить ему как таковому он не в силах, то мстит за свои же собственные преступления отдельным его представителям, и в первую очередь наиболее достойным. Вот в чем причина, друг мой, ненависти тигровой кошки к Дону Педро, и не ищите другой». «Да, вы правы», — ответил Дон стебан озабоченным тоном. «Видимо так. Поверьте мне, я знаю это чудовище давно, ведь он меня воспитал. Но оставим это. Теперь, когда ясно определилось положение, что намерены вы делать?» «Признаюсь вам, я нахожусь в большом затруднении». и не знаю, как поступить. Как можно расстроить планы, если их не знаешь? В этом самая большая загвоздка. Я думаю, что лучше всего оставить Дона педра в неведении по поводу наших подозрений, заметила Донна Мануэлла. Я совершенно согласен с вашим мнением, сказал Дон Фернандо. «Нам необходимо обеспечить его и Донну Гермосу надежной защитой, так, чтобы они не подозревали о грозящей им опасности. Но если положение примет угрожающий характер, принять меры к их безопасности...» «О да!» — живо отозвался Дон Эстебан. «Они должны оставаться в неведении, особенно Донна Гермоса. Она так впечатлительна!» Бедное дитя Если наши опасения оправдаются Ей вскоре придется изведать несчастье Ну, Фернандо, друг мой Посоветуйте нам, как быть Только вы один способны помочь нам В этих затруднительных обстоятельствах Все, что будет в моих силах Сделать для спасения тех, кого вы любите Я сделаю Благодарю. Но почему вы не скажете тех, кого вы любите сами? Потому что вы уже оказали им огромную услугу. Увы, друг мой, кто я такой? Презренный авантюрист? Разве осмелюсь я поднимать глаза так высоко? Я должен исполнять обязанности сторожевой собаки Донна Гермоса. которая спасает свою госпожу и умирает у ее ног. Эти слова были произнесены с чувством такой печали и самоотречения, что Дон стебан и мать его, тронутые до слез, взяли руки молодого человека и нежно пожали их. «Не говорите так, брат!» — воскликнул Дон стебан «Мы лучше знаем Донна Гермоса. Это чистейшая и благороднейшая душа на свете. И она любит вас». «О!» — взволнованно проговорил Дон Фернандо. «Не произносите этого слова, друг. Донна Гермоса меня любит. Это невозможно». «Донна Гермоса — женщина, друг мой. Вы спасли ей жизнь». «Я не знаю наверняка, какого рода чувства она испытывает к вам. Наверное, она сама этого не знает. Но я убежден, что она вам глубоко признательна. А у девушки признательность обычно переходит в любовь». «Молчи, сын мой!» — вмешалась Донна Мануэлла. «Ты не должен так говорить!» О дочери своего господина. «Да-да, конечно. Простите меня, матушка, я виноват. Если бы вы слышали, как Донна Гермоса говорила о нашем друге, и как потребовала от меня обещания отыскать его и привести к ней, что я и сделаю, клянусь богом, вы не знали бы, что и подумать. Может быть. Но я, по крайней мере, не стала бы подливать масло в огонь». и ради нашего друга, и ради себя, я сохранила бы свое мнение в глубине моего сердца. Не считайте меня глупцом, сеньора, способным безоговорочно принять на веру слова вашего сына. Я слишком хорошо отдаю себе отчет в том, кто я. Я слишком хорошо осознаю свое положение чтобы осмелиться поднять дерзкий взгляд на ту, которую честь предписывает мне почитать за ангела. «Вы, Дон Фернандо, говорите так, как и подобает мужчине», горячо воскликнула Донна Мануэлла. «Оставим теперь этот разговор, и давайте лучше поищем выход из затруднительного положения, в котором мы оказались». «Этот выход, — нерешительно сказал Дон Фернандо, — кажется, я могу предложить!» Мать и сын быстро придвинули к нему свои кресла, приготовившись слушать. «Говорите, брат, говорите немедля! Какой вы видите выход?» «Вы извините, если в плане, который я вам изложу, «Вы усмотрите что-нибудь несовместимое со строгими законами чести, как ее понимают люди цивилизованные», — сказал Дон Фернандо. «Но прошу вас не забывать, что я был воспитан краснокожим, что человек, в смертельную схватку с которым нам придется вступить, почти индейц, что война, которую он намерен вести с вами, — Будет сопровождаться предательством и ловушками Что для достижения успеха мы должны будем прибегать К тем же самым способам Сколь отвратительны они не были бы для нас Словом, отвечать на измену изменой На лукавство лукавством Потому что если из ложного представления о чести Мы будем поступать иначе то окажемся в глупейшем положении, и он только посмеется над нами. «К сожалению, Фернандо, вы абсолютно правы», ответил Дон Эстебан. «Правильно гласит пословица. С хитрецами будь сам хитер. Я вполне разделяю справедливость ваших суждений. Однако согласитесь, человеку порядочному... Привыкшему прямо глядеть в лицо противника Отвратительно рядиться в лисью шкуру И пускаться на хитрость Что же прикажете делать? Это диктуется нашим положением В противном случае останется только действовать нашему врагу И не пытаться сорвать его планы Потому что мы все равно не будем иметь успех Пусть будет по-вашему, друг мой Если у нас нет иного выхода Посмотрим, каков же ваш план Вот он Несмотря на мою размолвку с тигровой кошкой Он в последнее время был со мной довольно откровенен Я знаю столько его тайн, что Как бы он ни сердился на меня Открытой вражды ко мне проявлять не станет Привыкнув за долгие годы навязывать мне свою волю и распоряжаться мною, как ему заблагорассудится, он пребывает в убеждении, что мои угрозы — всего лишь мимолетная вспышка, и что в действительности я не желаю вырываться из тисков его власть. Впрочем, как и все люди, склонные к химерам, тигровая кошка, я в этом убежден — Рассчитывает, когда это ему потребуется Использовать меня для осуществления своих тайных замыслов Однако при всем его хитроумии Я сумею его перехитрить «Да», — заметил Дон Эстебан «Вполне резонно, не правда ли?» «Итак, вот что я думаю» Завтра на восходе солнца мы отправимся в Президио, и я сведу вас с одним негодяем, который мне предан, насколько могут быть преданы люди подобного сорта. Он будет служить нам посредником. Через него мы будем знать о всех действиях тигровой кошки в Сан-Лукасе и для какой цели вербует он леперов». После этого вы вернётесь сюда, а я отправлюсь в степь, к тигровой кошке. Таким образом, нам удастся выяснить, что замышляет тигровая кошка. Вот в чём состоит мой план. Как вы его находите? Превосходно, друг мой. Вы предусмотрели всё. Только прошу вас об одном. Что бы я ни делал, чтобы не говорил... Вы не должны меня подозревать ни в чем плохом. И тем более в намерении вас обмануть. Не беспокойтесь об этом, друг мой. Моё доверие к вам неизменно. Ну а что вы еще хотели сказать? Вот что. И это чрезвычайно важно. Как только мы расстанемся в Президио... Мы должны вести себя как совершенно чужие, вовсе незнакомые между собой люди. Это действительно важно. Нарушение этого условия чревато бедой. Теперь мы должны быть готовы к действию. По первому сигналу, ночью и днем, чем бы вы ни были заняты, бросайте все и принимайте защитные меры. Хорошо. Завтра под предлогом каких-нибудь работ я наберу человек 15 леперов, которые ради денег будут слепо повиноваться мне и не отступят ни перед кем. К тому же будет легко найти им занятия до той поры, когда потребуется пустить в ход нож или винтовку. Ручаюсь, что их присутствие ни у кого не вызовет подозрения». Ну а в чем будет заключаться ваш сигнал? Сигналом будет служить перо белого орла, разломанное на три части, с концом выкрашенным в красный цвет Тот, кто вручит это перо, скажет «Мои два пиастра!» Вы отдадите их без всяких замечаний, возьмете перо и отпустите этого человека Но кто будет этот человек, друг мой? Незнакомец. Первый, кто попадется мне под руку. Посланец не должен догадываться о важности данного ему поручения на случай, если попадется в руки врага. Похвальная предусмотрительность. Но-но. Я думаю, что мы выполним свой долг. Я в этом уверен. — сказал Дон Фернандо, — если вы будете точно выполнять мои указания. — Об этом не беспокойтесь, брат. — Я ручаюсь за мою исполнительность. Условившись обо всем, все трое отправились спать. Тем более, что было уже поздно, а молодые люди на восходе солнца должны были отправиться в Президио Сан-Лукас.